7. Да, в семейной жизни определенно есть свои преимущества. В доме стало как-то уютнее и, конечно, чище. Не надо теперь самому готовить еду, которую в его исполнении и едой-то можно назвать лишь с большой натяжкой. Достаточно просто принести продукты, а Барбару уж что-нибудь из них приготовить, так что пальчики оближешь. Были свои минусы, например, уже нельзя шататься где, когда и сколько хочешь по тем же горам. Нужно уделять своей женщине внимание, считаться с ее мнением. Но, по большому счету, это не такой уж и большой минус. Все равно в горах ничего нет, за 15 лет он облазил все ближайшие вершины и заглянул во все пещеры, но ничего не нашел. Так стоит ли дальше тратить время впустую? Что у нас на з а в т р а поинтересовался Георг, спускаясь со второго этажа, где располагалась спальня. Печеная капра подала п а р б а р тарелку с большим куском мяса с картофельным пюре, но не из земной картошки, а м е с т н о г о съедобного корня и салатом. — Да ты меня закормишь, — ужаснулся Георг. — Смотри, от такой еды я скоро стану толстым, как татаринцев. Он толстый от своего пива. — И большого количества вкусной еды. Но еще больше я не хочу, чтобы ты стала похожа на жену татаринцева, ч т о б отстать своему мужу. — Хорошо, — н а м о й и л носик Барбара. — По утрам я буду готовить что-нибудь полегче. — Договорились. В небе раздался гром. Потом донесся второй раскат. Георг и Барбара одновременно посмотрели в мутную, полупрозрачную пленку окна на небо, а потом друг на друга. — Странно, — сказала Барбара, — небо почти чистое. Откуда гром? — Не знаю. — Может, взрывают чего-то в горах? — Может быть. ж е л е з о требовалось все больше, так что где-то поблизости в карьерах, богатых железной рудой, вполне могли проводить взрывные работы. — Что вы сегодня будете делать, — спросила Барбара, уже забыв о громе. Попробуем раскочеркарить нашего мастодонта и п о с т р а е м с я добиться от него хотя бы нескольких рабочих движений. Подумать только, мы даже паровой двигатель сделать не можем. Хотя, казалось бы, самый простой механизм, с которого начало свое развитие человечество. Но ведь вам приходится до всего доходить самостоятельно. Нет никаких чертежей, только лишь примерное понимание того, как это должно работать. Да, есть только лишь смутная теория. Но я бы предпочел работать сразу с двигателем внутреннего сгорания, он и мощнее, и меньше. д а почему не работаете с ним? Проблема с топливом. п а р о в е к у н у ж н о лишь дрова да вода в котле. А двигателю с внутренним сгоранием нужен бензин или дизель, в зависимости от типа двигателя. Но в ы е ни бензина, ни дизеля нам взять неоткуда. Нужна нефть, а ее еще разведать надо, добыть, переработать. Все это технологии, технологии и еще раз технологии, не говоря уже о времени. Вот и приходится строить примитивного мастодонта. — У вас все получится, — убежденно сказала Барбара. — п о с т о и т е паровик, а потом и до двигателя с внутренним сгоранием дело дойдет. — Если дойдет, то не скоро. В лучшем случае его наши потомки осилят. И то не факт, — улыбнулся в ответ Георг. Доев капрус-пюре, Георг вышел из дома и направился на работу в ангар на окраине города, где обычно ремонтировали технику, но в последнее время возились с паровым движком. В случае успеха начинания... которому стукнул уже пять лет, паровые двигатели и техника на его основе должны заменить уже рассыпающиеся от старости тягачи муравьи, вездеходы «Жук» и грузовики «Ол». в Георг попытался представить себе такую картину. Трактора в поле на паровой тяге, грузовые машины, н а получалась какая-то порнография, так любил у ы р а ж а т ь с я старый механик тот «Боск», когда что-то получалось не так, как надо. Хотя что означает это слово, уже доподлинно никто не знал. но почему-то его все стеснялись, кроме старшего механика. «Это что за порнография?» — я вас спрашиваю, — с л ы ш а л Георг. Голос кого-то распекавшего начальника стоило только войти в ангар. Георг увидел, чем был недоволен тот б о с с Кто-то в бочонок с отработанным машинным маслом, который на самом деле изготавливали из ж и р а т а р п и й положил связку дров, предназначенную для растопки парового двигателя. У бочонка с красными лицами, п е р е м и н а я с ь ноги на ногу, стараясь не смотреть на начальство, стояли два молодых механика ученика. «Ну?» э, «Понимаете, мистер Боск?» — начал о т в е а т ь ученик по имени Соливан. «Мы подумали, что дрова, пропитанные масле, будут гореть лучше и вообще дадут больше жара, чем если бы масло просто подливать в топку. Вот». Старший механик продолжал хмуро смотреть на учеников, переваривая то, что сказал один из них. х м м интересно». «А можно это масло использовать вместо дизельного топлива?» — подумал Георг. «Горит оно неплохо. Надо будет этот момент обмозговать и проверить». «Ясно?» — наконец выдал б о с с ч т о ж, признаю, идея неплоха. Но в следующий раз, засранцы, прежде чем что-то делать и спросить разрешение, поняли?» «Да, мистер б о с с хором ответили ученики. «Ну а чтобы вы это запомнили с первого раза, до вас, молодых, обычно с первого раза в е т не доходит». Останьтесь сегодня и отмойте машину так, чтобы она блестела, как у рогача яйца. Долой с глаз моих бестолочи. Учеников точно ветром сдуло. Даже Георг не понял, куда они попрятались. — А, привет, Георг! — махнул рукой старший механик, заметив работника. — Здравствуйте, мистер Боск. Что-то ты стал последнее время опаздывать. Да вроде вовремя пришел. — Да я не о том. Раньше ты приходил... — Раньше? Хм. Прости за каламбур. Так э т о невеста у меня появилась. Кстати, приглашаю на свадьбу. О, давно? Пора тебе окольцеваться, а то все ходишь. Когда свадьба-то? Через две недели. Хорошо. С этим тянуть не надо. А то, считай, полжизни прошло, а ты все без наследника. Рад за тебя. Воск крепко пожал Георгу руку. А идея с попиткой дровым а с л о м неплоха, верно? Спасил он, словно все еще с о м н е в а ю с ь Мне понравилось, кинул Волков. Я тут даже подумал, что это масло после очистки и дополнительной перегонки можно было бы использовать как дизельное топливо. М-м-м, о ж е т сработать. Что ж, правду, г о в о р и т у молодых бошки варят лучше, чем у стариков. Наверное, мне уже на пенсию пора. «Что вы такое говорите, мистер Боск?» – воскликнул Георг в притворном ужасе, прекрасно понимая, что о ни на какую пенсию Боск не уйдет, пока не сможет приползать на работу даже на костылях. «Куда мы без вас? Без вашего руководства мы ж и ведь запорим все, и через пару месяцев все развалится окончательно». — Тоже верно, — усмехнулся старый механик. — За вами, молодыми, нужен глаз да глаз. Любите вы порнографию разводить на ровном месте. Просто ужас, как любите.